Компания «Сити Ком» представляет новое направление – бизнес-аудиокнига. К серию вошли лучшие бестселлеры признанных западных и российских авторов в жанре бизнес-литературы. Подробную информацию и полный каталог новых аудиокниг смотрите на сайте www.citycom.ru